Я достал лежавший с краю большой конверт из плотной желтой бумаги. В конверте находился договор с фирмой Фест-Тур: страховая карточка, выписанная на время пребывания в аду, несколько чеков из магазинов, туристическая карта ада и два паспорта, оба на имя Семена Семеновича Ястребова, в один из которых была вклеена фотография Соколовского, сделанная еще в Москве, а в другом место для фотографии оставалось свободным.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 Расстегнув на нем пиджак, я вытащил у него из-за пояса 9-миллиметровый зигзауэр. Сунув пистолет в карман, я защелкнул одно кольцо наручников на запястье соглядатая, а другое на трубу, установленный под окном батареи. Меня порадовало то, что парень, как истинный профессионал, отреагировал на это совершенно спокойно. — Надеюсь, вы на меня не в обиде? — спросил я у него. Шпион безразлично дернул плечом.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 Можно было бы попытаться обменять свою жизнь на этот мини-диск. Мир существует только до тех пор, пока в нем есть я. Да вот только желающих завладеть им было слишком много. Как ни крути, как ни согласовывай интересы сторон, непременно останется кто-нибудь недовольный. Парень в Вольво довез меня до подъезда дома.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 Мой дом, моя крепость. Готов десять раз подписаться под этим утверждением. В своей квартире, до да запертой на все замки дверью, я чувствовал себя как моллюск, сомкнувшись с творки раковины. Для того, чтобы выковырнуть меня отсюда, потребовался бы взвод спецназа, имеющий опыт взятия помещений штурмом через окна. Дверь мне сделали и установили по спецзаказу.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 Линия была занята. Я активировал режим автоматического дозвона и пошел на кухню. Включив электрический чайник, я дождался, когда он закипит, и заварил себе исключительно крепкого чая. Затем зашел в ванную и ополоснул лицо холодной водой.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 В-третьих, свой пистолет он может отыскать в бачке для пищевых отходов возле студенческой столовой. Все, зловеще осведомился Малинин. Я сделал паузу, чтобы подполковнику стало ясно. Прежде чем ответить, я как следует подумал, после чего уверенно произнес Все. А где мини-диск? Какой мини-диск? Прось дурковать, Каштаков! Вновь взревел бравый чекист. Ты, может, и дурак, но не тупей, пня.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 Я сам запер себя в собственной квартире, которая превратилась в мышеловку. После звонка подполковника Малинина у меня не было ни малейших сомнений, что за моей квартирой уже установлено наблюдение. И что мне оставалось? Я взял со стола заряженный рехон, подошел к двери и включил видеосистему внешнего наблюдения. Лестничная площадка перед лестницей и участок лестницы, который захватывала камера, были пусты.